Самария оставалась столицей Израиля до конца существования государства, и деяния Амврия настолько завладели умами соседних народов, что в ассирийских летописях Израиль называли землей Амврия, даже когда династия Амврия уже перестала править в этой стране. Правда, из Библии мы мало что знаем о нем, возможно, потому что библейские историки больше интересовались религиозными, нежели светскими деяниями. Чтобы укрепить свое царство, Амврий нуждался не только в сильной армии и сильной столице. Ему нужен был какой-то государственный культ. У Иуды, например, был такой. Примитивный яхвизм времен судей развился при Давиде и Соломоне в яркую религию с центром в специально построенном Соломоном храме в Иерусалиме. Так тщательно продуманный яхвизм завладел умами людей и эффективно поддерживал царя. В Иуде военных переворотов было мало, и Асса, а затем его сын Иосафат процарствовали в общем 64 года. И они тоже всегда поддерживали яхвизм. Однако Амврию яхвизм казался неподходящей религией. В Израиле не было ничего подобного Иерусалимскому храму. Кроме того, традиции, заложенные Давидом и Соломоном, чужеземные для израильтян династии едва ли вообще могли рассматриваться. Наверняка Иерувуам – использовал кое-что из яхвизма при создании культовых центров в Бетели и Дании. Но то был ранний яхвизм, предшествовавший Давиду, и его влияние не было сильным. В Израиле, конечно, были яхвисты. Партия пророков, уходившая корнями к селому и Самуилу, была яхвистской, но представляла меньшинство населения и почти никогда не доминировала в управлении. Цари Израиля никогда не доверяли яхвизму, считая, вероятно, что через него может быть восстановлена власть иудеев. Они искали такую религию, которая в качестве государственной объединила бы нацию и обеспечила ее самосознание. Это не так просто. Невозможно изобрести религию и внедрить ее в жизнь. Проще и эффективнее принять или приспособить какую-нибудь религию, которая уже популярна среди народа, если таковая найдется. Яхвизм не подходил, ибо это была религия врагов Израиля, иудеев. Сирийские культы не рассматривались по той же причине. Оставалась Финикийские города традиционно поддерживали дружеские отношения с Израилем, сложившиеся во времена царя Давида столетия назад. Они пережили даже конец династии Хирама. После смерти тирского царя Хирама в 936 году до н.э., когда Соломон еще находился на троне, там правили друг за другом наследники, о которых нам почти ничего не известно. В 887 году до нашей эры, в период царствования в Израиле Ваасы, последний наследник Хирама был убит в результате заговора, которым руководил Итубал, бывший, вероятно, первосвященником этой страны. Итубал, Ефал, стал правителем Тира и все еще находился на троне, когда Амврий стал царем Израиля. Оба правителя оказались узурпаторами, и оба получили власть незаконно. Вероятно, это их изблизило. Проницательный Амври, видимо, осознал преимущество национального культа Тира. Тир поклонялся богине Астарте, а связанные с плодородием обряды и изощренные ритуальные действия оказывали сильное эмоциональное воздействие и, видимо, особенно нравились женщинам. Этот культ уже был популярен в Израиле, к тому же он был религией друга, а не врага. И Тубал, ныне царь Тира, а в прошлом жрец, служивший Астарте, был заинтересован в распространении этого культа, так что монархи легко договорились. Поэтому Амврий женил своего сына Ахава на дочери Итобала и Езавели. Ко всему прочему, кажется, это был брак по любви. Когда в 869 году до нашей эры Амврий скончался, Ахав мирно унаследовал трон вместе со своей царицей Езавелью и продолжил курс отца на принятие тирского культа в качестве государственной религии Израиля. Разумеется, существовала оппозиция. Яхвисты из партии проповедников воспротивились культу Астарты и ее супруга, называемого просто «ваалом», что означает «муж, супруг». Для яхвистов с их культом с сильными мужскими традициями, начало которым было положено во времена скитаний в пустыне и суровым отношением к сексу, тирский культ поклонения богине плодородия казался в высшей степени греховным. Они отчаянно боролись против него. Лидером яхвистов в Израиле был Илия, и в более поздние века о нем сложили легенды и удивительные истории, которые в конце концов были бережно собраны авторами Библии. Так как библейская история написана с позиции яхвизма, то Ахав объявлен в ней дьявольским царем и Изавель чудовищем порока.